А вы талантливый молодой человек, почти как я, только гораздо меньше. Итак, держитесь за меня. Побежали, побежали. Петеньку ухватился за полы его пиджака и вместе с аравой персонажей пробежал через весь город. За городом лежала прямая просёлочная дорога, и вдалеке по этой дороге удалялись, взявшись за руки, три кругленькие фигуры. Заметив писателя помса и его окружение, круглячки У. прибавили прыти. Только пыль заклубилась под их каблуками. Ба! Это же мой авангард! Это же мои разведчики, воскликнул писатель помс, пыхтя, бежать ему не так-то было легко, беднягу мучила одышка. Скорее, Петенька, увидел берег реки, А над ним контур родного искателя. У подножья корабля, как всегда, светился механик Кузьма, а поодаль на травке сидели командиры Юнга и набирались терпения. На штурман, конечно, не знал, что они не бездельничают, а набираются терпения, то есть занимаются самым тяжёлым трудом. Издали ему казалось, будто они отдыхают после обеда. Между тем круглячки свернули к берегу, остановились перед великим астронавтом и азартно зажестикулировали. «Ага, авангард! Хватайте их! Вяжите!» закричал писатель Помс, потрясая кулаками. Круглячки счастливо засмеялись, показали розовые языки и потом попрыгали в звездолет, стоявший рядом с искателем. Теперь взгляды всех, занятые в этой сцене, были прикованы к великому астронавту. Он ненадолго ушел в тяжелые думы, но затем вернулся оттуда и что-то сказал своему юнге. Потом они не спеша с достоинством сели в корабль, и оба звездолета унеслись в небеса перед самым носом писателя Помса. «Сбежали!» — закричал писатель Помс, топнув ногой. Но Петенька-то знал, что его товарищи не думали бежать. На самом деле они удалились. Великий астронавт не желал на склоне лет превращаться в отрицательного героя, а Юнга, несомненно, следовал его примеру. «Ага, меня обманули!» — догадался писатель Помс. «Никакие они не разведчики! Это же три хитреца! Как я не сообразил сразу!» Они подразнили меня, а я и поверил. Но ничего. У меня ещё остались вы, штурман и барбарс с рыцарем Джоном. Правда, я уже нагрузил их работой, и поэтому вам придётся попотеть за троих. Сейчас вы начнёте, не будем откладывать. А ну-ка, наветите ужас на Марину и пиратов, как следует. Эй, мои верные персонажи, бежим к пиратам. Не успел писатель Помс разогнаться во всю прыть, как навстречу попался всё тот же индийский вождь, идущий из города. Он был по совместительству и авторским скороходом, и потом очень спешил. Пираты и девушка с котом задали стрекача. Только я их и видел, возбуждённо сообщил вождь. Видимо, по дороге он растерял свойственную индейцам невозмутимость. «Ага, испугались?» — обрадовался писатель Помс. «Все пошло как по маслу, штурман. Вы еще не успели им насолить, а они уже пришли в ужас». «Вы не поняли? Наш багровый лиц и автор. Они испугались вас?» — возразил индейец возбужденно. «Их вожак так и сказал девушке. «Знаете, Марина, оставим пока наши внутренние дела...» Теперь бы спастись от писателя Помса, иначе он такое вытворит с нами. И после этого они хыть удрали. Катова ещё не хватало, возмутился писатель Помс. Так чего доброго и развалится мой сюжет? Писатель. Это ещё не всё, послышался голос водолаза. Ищез Барбар, только вышел из вашего кабинета. И будто провалился под пол. Стоял рядом со мной, и вдруг нет его. Да что же это такое, рассердился писатель Помс. Когда мне дадут спокойно работать? Все от меня бегут. Кажется, моя очередь бежать, подумал Петенька и пустился на утёк. Ловите его! Он почти последний у меня остался, завопил за спиной писатель Помс. Но Петенька успел достичь уличного лабиринта. Он повернул за ближайший угол, и ему на глаза попалась вывеска почтового отделения. «Ах, как кстати!» — подумал Петенька. «Пошлю-ка по дороге телеграмму маме, мол, жив и здоров!» И зашел в подъезд. «За мной!» — прокричал за дверью писатель Помс. «За мной! Он не будет прятаться сразу! Это, говорю вам, я, великий выдумщик!» И тотчас погоня пронеслась мимо. За окном промелькнули шляпы со страусовыми перьями, орлиные перья и сомбреро. В почтовом зале было чисто, словно сюда ещё не ступала нога человека. В окошечко сидели женщины в свизиской форме, они лениво переговаривались и зевали, но увидев Петеньку, умолкли и подтянулись.